С улицы донесся шум подъезжавшего к дому экипажа. «Сейчас я принесу вам кое-что, и вы, думается мне, будете вполне удовлетворены», сказал Детрай и выбежал из комнаты. «О, сын мой!» — воскликнул Гапсек, вскочив и пожимая мне руку. «Если заклад у него ценный, ты спас мне жизнь, ведь я чуть не умер. Вербруст и Жигоне вздумали сыграть со мной шутку. Но благодаря тебе я сам нынче вечером посмеюсь» над ними. В радость этого старика было что-то жуткое. Впервые он так ликовал при мне. И как немимолетно было это мгновение торжества, оно никогда не изгладится из моей памяти. «Сделать одолжение, побудьте-ка здесь», — добавил Гобсек. «Хотя при мне пистолет и я уверен в своей меткости, потому что мне случалось и на тигра ходить, и на палубе корабля драться в абордажной схватке, не на жизнь, а на смерть, я все-таки побаиваюсь этого элегантного мерзавца». Он подошел к письменному столу и сел в кресло. Лицо его вновь стало бледным и спокойным. «Так-так», — сказал он, повернувшись ко мне. «Вы, несомненно, увидите сейчас ту красавицу, о которой я когда-то рассказывал вам. Я слышу в коридоре шаги аристократических ножек». В самом деле, молодой Франт вошел, ведя под руку даму, и я сразу узнал в ней одну из дочерей старика Гурио, а по описанию Гопсека ту самую графиню — в чью опочевальню он проник однажды. Она же сначала не заметила меня, так как я стоял в оконной нише, и тотчас повернулся лицом к стеклу. Войдя в сырую и темную комнату ростовщика, графиня бросила недоверчивый взгляд на Максима де Трай. Она была так хороша, что я, невзирая на все ее прегрешения, пожалел ее — Видно было, что сердце у нее щемит от ужасных мук, и ее гордое лицо с благородными чертами искажало плохо скрытая боль. Молодой Щеголь стал ее злым гением. Я подивился прозорливости Гапсека. Уже четыре года назад он предугадал судьбу этих двух людей по первому их векселю. Вероятно, это чудовище с ангельским лицом, думал я, властвуют над ней, пользуясь всеми ее слабостями, тщеславием, ревностью, жаждой наслаждений, светской суетностью. Да и самые добродетели этой женщины, несомненно, были его оружием, — воскликнула виконтесса. Он пользовался ее преданностью, умел разжалобить до слез, играл на великодушии свойственном нашему полу, злоупотреблял ее нежностью и очень дорого продавал ей преступной радости